В ресторан капитан явился за десять минут до назначенного времени, тщательно выбритый, пахнущий настоящим вижиталем в начищенных у мальчишки курда сапогах. Сел за указанный ему столик и спросил оранжу со льдом. Точно в час в дверном проеме обозначился Александр Иванович. На сей раз он был один, но такой же элегантный и непонятно веселый, как вчера. «Ну вот и прекрасно, что пришли. Я, в общем, и не сомневался. В людях редко ошибаюсь. Да и чего бы вам отказываться? Совсем молодой человек, вся жизнь впереди. Когда и ставить последний рубль ребром? Хотя другой на вашем месте вполне мог бы загулять суток на трое или просто смыться. От добра, мол, добра не ищут. Ну ладно, это я так». Он протянул Басманову портигар но тот с достоинством отказался и закурил собственную масаксуди. Снова довольно хмыкнув, Шульгин перешел к делу. «Так, Михаил Федорович, будем считать, на первую должность вы приняты. Будете у нас, так сказать, начальником отдела кадров. Повторяю, задачу». Он перечислил вчерашние требования к кандидатам и добавил. «Только давайте без альтруизма. Я все понимаю, могут быть случаи, хочется помочь человеку, отчаянное положение, голодные дети». Так лучше вы прямо скажите, кому-то кое-что можно просто выделить из представительских сумм. А в целом исходите из того, что с выбранным вами человеком вам все же и придется, скажем, в разведку идти, десять верст с пулеметом на плече бежать по песку или джунглям, ну и все тому подобное. А вдруг у него дыхания не хватит, струсит, все же или товарища раненого бросит. Да просто скандален, неуживчив, к мордобою склонен. Надеюсь, все понятно. «Тогда далее. Очень нас интересуют люди, умеющие автомобилем управлять, на мотоцикле ездить, вообще к технике причастные. Если авиаторов найдете, совсем чудесно. Ну там артиллеристы, пулеметчики, специалисты по штыковому бою, само собой. Особая статья — кадровые штабисты. Лучше даже генштабисты с полным курсом академии. Для таких требований к здоровью могут быть и помягче. Черт возьми, — думал Басманов». Так они, что, действительно империю в дебрях Африки основать задумали? Размах, однако. Что ж, тем интереснее. Но вслух ничего не сказал, только кивал понимающе. А клад содержания лично вам определим для начала в три тысячи. Золотом, естественно. — Знаете, — доверительно понизил голос Шульгин, — я как-то не слишком верю в бумажки, пусть это даже фунты. Согласны? Как он мог быть не согласен? Все это выходило за пределы самых смелых и горячечных мечтаний, а вдали в таком случае вырисовываются перспективы совсем уж сказочные. Он вспомнил о матери и сестре, оставшихся в Петрограде. Последний раз они виделись зимой восемнадцатого, и больше известий от них Басманов не имел. Об ужасах, что творили большевики в столице, он слышал немало, но надеялся, что родных террор не коснулся. В конце концов, о том, что он жив и ушел к Корнилову, не знал никто, кроме самых близких родственников. А две безобидные женщины чека вряд ли заинтересуют. Ну, если все образуется, имея деньги, можно будет через Финляндию пробраться в Питер и как-нибудь их разыскать. Началась его работа. В наскоро оборудованной под контору квартире в первом этаже большого и запущенного дома неподалеку от дома Бахча. В приемной сидела барышня-машинистка из беженок, в прошлом Бестужевка, не успевшая дойти до панели, поскольку ее отец сбежал из Одессы вовремя и не с пустыми руками. В кабинете Басманова стоял большой обшарпанный стол, несколько стульев и для солидности желтое шведское бюро с кучей пустых коленкоровых папок. Для выдачи авансов он получил под отчет 10 тысяч рублей и право испрашивать впредь, сколько потребуется в зависимости от грядущих успехов. Тактику вербовки он разработал сам. Первым пяти офицерам, лично им отобранным, Басманов выдал по 20 рублей, пообещал еще по 80, если они приведут по 5 кандидатов, устраивающих капитана. Жалование же, чтобы не разжигать излишнего ажиотажа, обещал в 200 рублей намекая, впрочем, что эта сумма не окончательная. Но и такие деньги натерпевшимся и изголодавшимся эмигрантам казались совершенно сказочными. С теми, кого Басманов щел пригодным, поочередно беседовали Новиков-Шульгин и появившийся позже еще один господин с манерами иностранного генерала. Так показалось Басманову из-за его холодности, неулыбчивости и нерусской педантичности, несмотря на, безусловно, русскую фамилию Берестин. Разговаривая с волонтерами, он, как заметил капитан, крайне въедливо выяснял послужной список, проявлял странную осведомленность, отдавал предпочтение лицам, имеющим связи и знакомства с начальствующим составом вооруженных сил Юга России, а также с бывшими офицерами и генералами, служащими ныне в Красной Армии. Это наводило на мысль о его причастности к контрразведке, только неизвестно чей. Мелькнуло даже в голове, а не большевики ли затеяли какую-то грандиозную провокацию. Но Басманов тут же сам себя одернул. И вид у новых хозяев слишком уж не большевицкий. Деньгами они сорят неумеренно. Да и что за прок большевикам от десятка другого беглых офицеров. А вот в голубом мундире господин Берестин вполне возможно и хаживал. Прошедшее окончательное собеседование и не получившие отказа уезжали на автомобиле с одним из хозяев, и Басманов их больше не видел. Те же, кому отказывали, получали за беспокойство по сто рублей под честное офицерское слово хранить в тайне место и содержание разговоров. Несмотря на это, в ближайшие дни слух о том, что некие таинственные личности вербуют офицеров, распространился в эмигрантских кругах весьма широко. Говорили разное, как правило, весьма далекое от всякого правдоподобия. «Что поделать? Вызванная войной падение нравов!» Беланхолично отметил Шульгин, не слишком, впрочем, этим фактом огорченный. «Да и как скрыть, если заходили вдруг по рукам царские десятки в огромных количествах? Кабаки, шашлычные, чебуречные и прочие таверны стали заполнять веселые и возбужденные офицеры, а также и штатские лица, то ли выменивающие, то ли выигрывающие пресловутые «десятки». Курс лиры в районе проживания русских пошел вверх, так как она внезапно получила золотой паритет, а проститутки на набережных тоже подняли таксу вдвое втрое. В субботу, явившись к восьми на службу, Басманов увидел перед дверями конторы толпу, мало уступающую таковую посольство, и ему пришлось сквозь нее проталкиваться, стараясь не замечать то просительных, то наглых лиц соотечественников, не слышать униженных просьб. Явившийся на час позже Шульгин, которого капитан считал своим непосредственным начальником, тоже пробился с трудом, однако велел пускать и выслушивать всех, кроме явных коллег и алкоголиков, каковые тоже имелись в избытке. До обеда Басманов наслушался душещипательных историй и Кузьмы Крючковских подвигов в таком количестве, что их хватило бы на десяток выпусков «Газеты «Русский инвалид». Следует заметить, что название газеты означает совсем не то, что вы, должно быть, подумали. До революции «инвалид» являлось синонимом понятия «ветеран» и только. А в три часа по полудни внезапно появился офицер английской морской пехоты в сопровождении вооруженного наряда. Басманов слегка растерялся, не зная, как себя вести, но в конторе, по счастью, оказался сменивший Шульгина Новиков. На великолепном английском пригласил майора в кабинет, попросив Басманова продолжать работу. Через полчаса англичанин вышел, раскрасневшийся, явно удовлетворенный полученными объяснениями и новым знакомством. Пожал на прощание капитану руку, отдал честь и удалился. А морские пехотинцы остались наводить порядок в очереди. Однако за вечерним хересом Шульгин сказал, что лавочку пора сворачивать. — Сто двенадцать человек. Думаю, вполне достаточно. Или до полутора сотен дотянем? Тогда завтра последний день и все. Отбирайте самых-самых. Впрочем, сливки мы уже сняли. В общем, сами смотрите. Басманов подсчитал, что через контору уже прошло не меньше батальона претендентов. И значит, тысяч сорок раздали просто так. Да еще двадцать выдано завербованным офицерам на устройство семей, кому посчастливилось их вывести. Забрать семьи к месту постоянной дислокации Шульгин пообещал не позднее, чем через три месяца. — Ну все, пора и честь знать, — сказал он Басманову вечером следующего дня, когда желанное число было достигнуто. — Едем домой, собирайтесь. Басманов понял, что наконец узнает, куда же исчезли принятые на службу. Он отчего-то вообразил, что их собирают в какой-нибудь загородной ферме или в пустых казармах бывшей султанской армии, вроде тех, где сам он отбывал двухнедельный карантин. Однако автомобиль незнакомой модели, открытый с длинным, сверкающим, хромированным металлом капотом и глубокими кожаными сиденьями, довез их до порта, где у пирса ждал такой же роскошный катер. Рыча мотором и громко хлопая днищем по мелкой босфорской волне, катер долго несся сквозь розовато-жемчужную полумглу ко входу в мраморное море. С борта катера, особенно в это время, на грани между ранним вечером и подкрадывающейся с побережья ночью, Константинополь выглядел, как и ему подобало, совершенно сказочным городом. Кисейная дымка смазывала все подробности, оставляя только смутный цветной силуэт, исчерченный остриями сотен минаретов. В нем обязательно должны были твориться непрерывно и бесконечно, как арабская вязь на стенах мечетей, волшебной загадочные загадочной истории в духе «Тысячи и одной ночи». А если на самом деле творилось там совсем другое, так об этом легко было заставить себя забыть, подчиняясь очарованию летнего вечера. Тем более, что с ним самим-то, капитаном Басмановым, одна из сказочных историй все-таки произошла, и чудное мгновение продолжает длиться. Увидев высокий белый борт огромного парохода, едва заметно дымившего первой трубой в полуверсте от берега, Басманов невольно вспомнил темные зловонные трюмы, загаженные палубы судна, на котором он выбрался из ужасов новороссийской эвакуации, и ощутил нечто вроде мгновенной тошноты. Катер лихим разворотом подошел к широкому, почти касающемуся нижней площадке воды трапу. Встреченные здоровенным, на голову выше, басмановым матросом с тяжелыми, резкими чертами малоподвижного лица, они поднялись на просторную, тщательно выскобленную палубу. «Сейчас вас проводят в каюту. Устраивайтесь. Если что-то потребуется, обращайтесь к любому члену экипажа. Все будет сделано в лучшем виде. Русских среди них нет, но язык все понимают достаточно. Отдыхайте, пообщайтесь со своими друзьями, «А утром встретимся. Извините, что оставляю вас, но дела!» Шульгин развел руками и церемонно приподнял шляпу. Каюта, отведенная Басманову на верхней, то есть четвертой сверху палубе надстройки, поразила его размерами и невиданным с довоенных времен комфортом. Вообще тем, что существует еще на свете такой вот заповедник настоящей человеческой жизни, начисто равнодушной к бедам миллионов людей — из бывшей Российской империи. Больше всего каюта походила на лучшие номера Астории или гостиницы Лондонской, где ему приходилось бывать, возвращаясь на короткий срок с фронта в Петроград. Солидная мебель, обилие бронзовых люстр и бра — особые, свойственные как раз такого рода временным пристанищам богатых людей запахи. Очевидно, поселяя его здесь, новые хозяева хотели подчеркнуть не только важность его нынешнего положения, но и намекнуть на цену того, что он может потерять, нерадиво отнесясь к своим обязанностям. По крайней мере, такая мысль у капитана мелькнула. Отпустив матроса, невозмутимость и сдержанность которого напоминали скорее манеры дворецкого из хорошего английского дома, нежели простого моряка, Басманов побродил по каюте, осмотрел все ее жилые и подсобные помещения, постоял у большого окна со смешанным чувством, глядя на редко и неравномерно освещенный берег. Радость в этом чувстве, безусловно, присутствовала, но много было и тревоги. Сменял он скудную, тяжелую, но оставшуюся почти естественной жизнь на что? Выкурил папироску из любезно предоставленной на круглом столике гостиной коробки и решил поискать знакомых. Первый же встречный в коридоре матрос, как и обещал Шульгин, на медленном, но вполне правильном, несмотря на акцент русском языке, подробно разъяснил, на какой палубе размещены офицеры и как туда попасть. Четыре марша внутреннего трапа привели его в длинный пятидесятиметровый коридор — с множеством одинаковых полированных дверей светлого дерева, с блестящими бронзовыми ручками. Басманов остановился, недоумевая, куда он попал. То есть то, что пришел он куда надо, сомнения не вызывало. Достаточно было услышать типичные, чисто отечественные речевые конструкции, густо висящие в воздухе. Они доносились из полуоткрытых дверей кают, из обширного помещения справа от трапа, похожего на предбанник, Из бильярдной, где на нескольких столах азартно разыгрывались пирамидки. Лица почти всех были Басманову знакомы. Поразило другое. Все здесь были одеты в невиданные черно-зелено-желтые пятнистые куртки и брюки с множеством накладных карманов на груди, рукавах, коленях и прочих местах и в высокие коричневые ботинки на толстенной в три пальца подошве. Только зеленые металлические звездочки на пятнистых хлястиках погонах своим расположением намекали на принадлежность их владельцев к русской армии, поскольку ни в одной другой, кроме, правда, сербской или болгарской, подобные знаки различия не использовались. Бросалась в глаза поразительная чистота, сияющий паркет и словно час назад вычищенные ковровые дорожки, что, впрочем, Почти компенсировалась интенсивностью запахов гуталина и табачного дыма. Перед Басмановым остановился один из леопардов, в котором, присмотревшись, он узнал штабс-капитана Мальцева, завербованного им в первый день вместе с поручиками. Был он свеж, чисто выбрит, очень коротко подстрижен и никак не походил на худого, нервного, заросшего серой щетиной беженца, каким был всего десять дней назад. О, нашлась пропажа! Радостно воскликнул Мальцев, пожимая Басманову руку. «А мы, брат, думали, что ты сбежал!» «Куда бы это я сбежал?» — удивился капитан. «Ну, мало ли куда, да хоть в Париж!» Басманов вспомнил, что действительно высказывал подобную мысль только вот Мальцеву или кому-другому. Все же, кажется, с Мальцевым он об этом не говорил. «Да что ж, Париж, мы теперь, может, и почище Парижа кое-что увидим. Уж здесь ты прав!» «Такое, боюсь, увидим!» — Мальцев осёкся. Он ещё не понял, в каком качестве появился на судне басманов, и стоит ли перед ним откровенничать. «А тебя ещё не переодели? Ты когда прибыл? Где разместился?» «Там, наверху, на втором этаже, ближе к корме. Сейчас и не знаю, найду дорогу или нет». «А, на господской половине! Ну-ну! В начальство выбился!» А чтобы не заблудиться, надо схему изучить. Они везде висят. У тебя там не второй этаж, а верхняя палуба, наша палуба Б, ну и так далее. Привыкнешь? Никуда я не выбивался. Сам ничего не знаю. Посадили, привезли, поселили. Барахло свое бросил и пошел вас искать. А вы что, плохо устроены? Не сказал бы. У всех одноместные каюты, но кое-кто предпочитает двойные, чтобы веселее. И еще пустых осталась пропасть». Дивизию нашу свободно растолкать можно. Говорили мне умные люди в свое время, поступая в гардемаринские классы. Только после реального училища без экзаменов брали. Нет, понесло меня в кавалерийские. Моряки хоть всю войну, как люди, прожили. Обед за столом, из фарфоровых тарелок, каждый день рубашка свежая, кителек беленький. А мы пять лет в грязи, в шей кормили, портянки по месяцу не меняли. Эх! Он с досадой выругался, чуть не плюнул на пол. Ну, ковровая дорожка вовремя удержала. «Ну и служба тут, скажу я тебе!» «Чем же она плоха?» «Да не плоха, чё зря говорить! Только и в юнкерах меня так не гоняли. Первые дни чуть не сдох, а я уже 17 семнадцати лет строю. ты меня знаешь. Ох, и материли тебя поначалу, сосватал, мол, так его и раз так. А потом ничего, отъелись, отоспались, даже нравиться начало. После бардака нашего беспросветного. «Сам всё увидишь!» Пойдем лучше выпьем за встречу. В большом ресторанном зале второго класса с колоннами, и множеством четырехместных столиков посередине и двухместных вдоль стен сидели за столами и толпились у стойки буфета с полсотни таких же пятнистых офицеров. Басманов даже ощутил некоторое неудобство от своей правильной формы. Господа, смотрите, кто к нам пришел! громко объявил Мальцев и все обернулись. «Едим бесплатно, пьем бесплатно, кому что нравится», — повествовал штабс-капитан, когда закончились общие приветствия и рукопожатия со знакомыми и приятелями. В тихом углу устроились впятером — Басманов, Мальцев, подполковник генерального штаба Сугорин, некогда весьма близкий к Клавру Георгиевичу Корнилову, а по последней должности командир полка добровольческой дивизии — и те самые поручики, с которых все началось — Давыдов и Эльснер. — На берег пока не пускают, да никого и не тянет. Нажрались того берега! Мальцев чиркнул себе ребром ладони по горлу. — Здесь поспокойней, всего в достатке, есть чем развлечься, кроме девочек! — криво усмехнулся Давыдов. Сугорин плеснул в бокалы вермута едва до половины. — А чё так скромно? Интересовался, придерживая горлышко бутылки над своим бокалом басманов. Ему хотелось выпить за встречу, как полагается, в волю. «Скоро сам не захочешь, когда утром двадцать кругов по палубе, а потом до обеда так накувыркаешься. Тяжело выходит!» «О как! А что еще тут с вами делают?» «Неужто не знаешь? Ну, раз не знаешь, то сам увидишь». А пока не увидишь, не поймешь. Если бы мы солдат Дейнкиров да перед войной так и муштровали, вот армия была бы. А оружие, а снаряжение?» — Вмешался поручик Давыдов. Ничего не скажешь, на придумывали люди. Я вот думаю, от чего мы ничего подобного на фронте не видели. Я с американцами в Архангельске вот так был. Сугорин сцепил пальцы рук и тряхнул ими перед собой. «Ничего особенного у них не имелось. Те же винтовки, но ну, еще танки привозили, Марк-2. И вояки так себе. Вот жратва, да, нормальная. Если б с таким оружием, как у нас, они хоть две дивизии вооружили, через месяц войну бы кончили». «А о чем вы?» Пытался включиться в разговор Басманов, но не получилось. Собеседники его не слушали, продолжая какой-то давний спор. «При чем тут американцы? Это же наши русские, из Африки. И оружие у них своё, секретное, на заводах Йоханнесбурга сделано. За границей они только детали заказывали, а собирали сами». «Э, поручик, ты меня не сбивай. Я тоже не пальцем. В академии кое-чему учился. Есть такое понятие — общий уровень развития техники. Вот ты хоть режь меня, не поверю, что сейчас на каком угодно заводе можно построить аэроплан, чтобы летал, скажем, 500 верст в час. Про аэропланы не знаю, не приходилось дело иметь. А про остальное скажу, ничего особенного. Автомат Федорова когда на фронте появился? В шестнадцатом. И никто не удивился. Здесь почти то же самое. Сделано поаккуратнее, конструкция попроще и только. На Тульском оружейном и не такое сделать можно. Тоже и танки. Совершенно ничего сверхъестественного. Господа, подождите, господа вмешался до этого молчавший Элснер. «Я все-таки три курса технологического прослушал. Если толковый инженер внимательно изучил опыт войны, учел все недостатки техники, да располагает неограниченными средствами и производственной базой, то он и вправду может сделать многое. А вот сколько непреодолимых проблем придется решать в серийном производстве... «Ладно», — отмахнулся от него полковник. Если все это есть, значит, сделать его было возможно. Меня другое больше занимает. Против кого? Все. С кем мы воевать должны? С туземцами? Не похоже. С регулярной армией? Где? С какой? И в чем смысл? Какие бы мы молодцы не были, сотни человек много не сделаешь. Да ну, господин полковник, с такой сотней повоевать можно!» Возбужденно возразил Давыдов. «Мы вон на кубанских переправах ротой в штыковую против дивизии красных ходили, и то...» «А может быть, действительно затерянное в дебрях Африки княжество, как в копьях царя Соломона?» — мечтательно протянул поручик Элснер. «Тогда действительно для охраны границы сопровождение караванов с золотом больше не надо. Десять-пятнадцать человек всегда отобьются от туземцев и грабителей. Ну, это уж сказки пошли. А я привык рассуждать в более серьезных категориях. Рано или поздно все, что нужно, мы узнаем». Раз нас тренируют, значит, есть определенная цель. И следует быть к ней готовыми. А сейчас я спать пойду. Куда спать? Рано еще. Лучше давай в бильярд сразимся по маленькой. Лень что-то. Да и настолько я отвык от нормальной жизни, что для меня сейчас лечь в чистую постель в отдельной каюте, ночничок зажечь, книжку полистать, папироску спокойно выкурить и собственный клозет с электричеством. Нет, господа, вот что ценить надо, а не бесплатную выпивку. Уж чего-чего, а выпить я на фронте во всякое время мог. Подполковник вежливо откланялся, пошел к выходу. Наблюдавший за ним Басманов заметил, что на полдороге Сугорин резко сломал траекторию, словно влеком и магнитом подошел к стойке и сгреб несколько банок диковинного, консервированного, словно свинина, пива. Несмотря на предстоящий ранний подъем, за разговорами и вином просидели далеко за полночь. Словно впервой действительно после хорошего проворота утром на службу. В гвардейских полках и не то бывало. Говорили о многом, и много Басманов узнал такого, что действительно не лезло ни в какие ворота. Но от этого предстоящая служба казалась еще интереснее. Утром он проснулся от солнечных бликов на потолке, легкого покачивания ощущения движения. Действительно, пароход на приличной скорости — шел на юг. Капитан успел вымыться под душем, побриться, откупорить баночку пива из шкафа ледника, где его было в достатке, когда в дверь постучал матрос и попросил следовать за ним. В коптерке Басманному выдали огромное количество всякой амуниции, начиная от пятнистого одеяния и глубокого металлического, но неожиданно легкого шлема до таких мелочей, как специальные защитного цвета носовые платки — Удобный походный несессор, солнцезащитные очки, портсигар с монтированной зажигалкой, пружинный нож, не боящиеся воды часы с надписью «Командирские» и еще много всяких интересных и остроумных вещей. После завтрака офицеры на тренировочной палубе приступили к занятиям, а капитана пригласили еще выше в каюту к Берестину. Одетый в бледно-зеленые брюки и рубашку военного покроя, но без знаков различия, генерал сразу перешел к делу. «Мы решили назначить вас, капитан, командиром батальона. В вопросах внутреннего распорядка вы будете обладать всеми положенными правами. Необходимые приказы и инструкции получать непосредственно от меня. Люди ваши отдохнули, подкормились, пришли в себя, вспомнили, что такое настоящая служба. Прогресс налицо». «Теперь можно начинать серьезные тренировки». Это прозвучало угрожающе. Судя по вчерашним разговорам, муштровка и так велась до седьмого пота. По двенадцать часов в день. И если это еще не серьезно... Берестин понял смысл удивленного взгляда Басманова. «Нравы германской казармы я внедрять не собираюсь. Не стоит беспокоиться. Но чтобы сделать из людей настоящих рейнджеров...» Ну, это так называются специально подготовленные для проведения особых операций бойцы. Вы тут все тоже настоящие солдаты, но... Одно дело — геройски ходить в штыковые атаки цепями, и совсем другое — впятером и без шума нанести противнику тот же ущерб, что пехотным батальонам при поддержке артиллерии. Вы, наверное, читали Фенемора Купера и подобную литературу. Так вот, подготовка учитывает тактику и боевые приемы американских индейцев, летучих отрядов буров, японских самураев и всяких там охотников за черепами. Вот мы и начнем отрабатывать специфические учебные программы. Стрельбу из всех видов оружия в любых положениях, рукопашных бой, диверсионное, минно-подрывное дело, тактику малых групп в особых ситуациях. Личный состав разобьем на отделение по 10 человек — взводы по 30. Рот создавать не будем. батальон из четырех взводов и спецвзвод усиление. Назначим командиров до тех пор пока вы сами не пройдете курс подготовки, командовать будем я и инструкторы и состава экипажа корабля. А вот когда изучите все что требуется, получите соответствующие разъяснения, тогда и примите всю полноту власти. Главное — довести все новые для вас приемы и знания до автоматизма, чтобы в деле голова была свободная. Вопросы есть? Вопросы, конечно, у Басманова были. И на некоторые Берестин ответил довольно обстоятельно. А от других же уклонился, сославшись на несвоевременность таковых. Капитан не мог не согласиться, что есть вещи, которые знать раньше времени не только бесполезно, но и опасно. — Ну вот представьте, — сказал Берестин. Кто-то из ваших товарищей в конце концов окажется непригодным к избранной службе, захочет подать в отставку. Если он будет знать только некоторые детали общетактической подготовки, это одно. А если всю нашу стратегическую цель и концепцию — совсем другое. Не думаю, что мы сможем его просто отпустить. И что тогда? Поэтому ограничимся необходимым. И прошу не обижаться, даю вам честное слово офицера, что ничего противозаконного и аморального мы не готовим, и урона вашей чести не будет в любом случае. Нечто неожиданное для вас, да, но не более. Задыхаясь, с хрипением втягивая обжигающий воздух, измученными легкими, почти ничего не видя, сквозь заливающие глаза едкий пот, Басманов все же добежал дистанцию до конца. Свалился на чахлую траву в тени перистой акации, сбросил горячую и мокрую изнутри каску, расстегнул замки бронежилета. Бежавшим вместе с ним офицерам было явно легче. Они перешучивались срывающимися, впрочем, голосами. Кое-кто даже закурил. А Басманову хотелось только лежать, откинувшись на ранец, смотреть в бледно-желтое небо и, если бы можно, глотнуть воды, какой угодно пусть даже из болота, из лужи полувысохшей, но воды не было и не будет до самого обеда. За ближним холмом трещали автоматы и гулко хлопали ручные гранаты. — Ну и как тебе, ваше высокоблагородие? К Басманову подсел Мальцев, назначенный командиром взвода. Вопрос бессмысленный, и так все видно, но Басманов честно ответил и, словно оправдываясь, стал объяснять, что конноартиллеристам Даже при экстренном отступлении рекомендуется рубить постромки передков и зарядных ящиков, но спасаться все-таки верхами. Это мне понятно, непонятно другое. Какая необходимость дрессировать нас именно здесь? До Африки вроде бы пути еще не близкий. Вопрос Мальцева никак нельзя было назвать праздным. проскочив в Дарданеллы, пароход Волгала поначалу взял курс на юго-восток, то есть примерно к Суэцкому каналу. Но вечером вдруг стал сбавлять ход и, наконец, совсем остановился. Сквозь сон пассажиры слышали, как гремит и лязгает якорная цепь. Рассвет же осветил зеркальную гладь Штилевого моря и желто-бурые холмы острова, судя по расстоянию от Дарданелл, из архипелага Киклады. После завтрака началась выгрузка. Пароход кормой подошел к берегу метров на пятьдесят, опустил с обеих бортов десантные трапы И волонтерам пришлось прыгать прямо в воду, спотыкаясь на подводных камнях, отплевываясь и матерясь, брести к берегу. «Все нормально, господа!» — подбадривал их Шульгин, стоя по колено в пене прибоя. «Десантирование тоже входит в программу. Скажите спасибо, что пока без оружия и снаряжения. А зимой и в шторм так вообще!» Построившись в колонну мокрые офицеры под предводительством Шульгина и инструкторов — Как водится, бегом двинулись к разделяющей гряду холмов седловине, а за ней их ждал лагерь, вполне нормальный, с желтая, синими палатками, грибком для часового и обозначенной главной линейкой. Настоящим потрясением были лагерные сортиры. Вот такого видеть не приходилось никому. Собраны из блестящих металлических труб и незнакомого материала, похожие на цветную лакированную фанеру с отдельными кабинками — которых на специальных кронштейнах вращались рулоны мягкой сиреневой бумаги, а в умывальниках из кранов текла горячая и холодная вода. Они, наверное, оказали бы честь и царской ставки. Там, в Могилеве, как помнил Басманов, были обыкновенно исколочены из соснового горбыля. На состоявшемся через полчаса построении Шульгин, представившийся как начальник учебно-тренировочных сборов, довёл до сведения личного состава распорядок дня — и прочие необходимые сведения. «Вы меня еще не знаете, господа, но вы меня узнаете», пообещал он в заключении. «В моем лагере трудно не будет, будет очень трудно. Ну и в итоге вы меня будете благодарить горячо. Потому что, во-первых, где бы вы ни оказались впоследствии, там наверняка будет лучше, чем здесь. А во-вторых, тому, чему вас здесь учат, не научат больше нигде. Вам никогда не придется опасаться за свою жизнь и безопасность». Обещаю, что на земле не найдется человека, способного справиться в одиночку с выпускником моей школы. Правда, до выпуска надо еще дожить. Шучу, шучу, господа. Сейчас вольно. Прошу садиться вот здесь, по склону. Кто хочет, и Мы приготовили для вас небольшое представление силами инструкторского состава. И представление немедленно началось. Вначале на площадке появились два одетых в пятнистую форму здоровенных мастер-сержанта и изобразили рукопашный бой. Инструкторы бросались друг на друга с ножами и саперными лопатками, замахивались штыками и прикладами, били в невероятных прыжках и пируэтах ногами и руками в голову, грудь, живот противника, перекатывались через голову и вновь вскакивали целыми и невредимыми. Уследить за подробностями схватки было почти невозможно. Когда единоборцы завершили драку, кто в ней вышел победителем, бог весть, около десятка инструкторов, отличающихся цветом касок, продемонстрировали групповой бой за укрепленную позицию. Это тоже мало походило на что-нибудь привычное. Хотя каждый второй зритель зрителей участвовал в штыковых атаках на вражеские окопы. — Полный! — криво усмехаясь и затягиваясь папиросой, сказал Басманову подполковник Сугорин. — С такими действительно и батальоном не справишься. — Точно! — подтвердил Исаул Короткевич. — В них подлецов не то что штыком или шашкой, из нагана не попадешь. — Да чего, верткие! Потом вообще началось невообразимое. С ревом на поле появился танк. То есть танком это чудовище можно было назвать лишь потому, что оно имело торчащую из скошенного лобового листа длиннющую пушку. Громохала гусеницами плевалась синим дымом. В остальном же отличалось от нормального танка, как «Делона Бельвиль» от «Телеги». Вздымая мелкую, как пудра, красно-коричневую пыль, оно — самоходная артиллерийская установка калибром 100 мм, сокращенно САУ-100 — начало метаться по полю. А те же инструкторы, не только пятнистые, но и стремительно гибкие, как пантеры, чудом не попадая под гусеницы, запрыгивали на броню, вели беглый огонь по сторонам из автоматов и ручных пулеметов, соскакивали обратно, изображая действия танкового десанта, как пояснил через мегафон Шульгин. А затем, превратившись в неприятельскую пехоту, показали, как с такими созданиями можно бороться. Вначале сама мысль об этом казалась абсурдной. Но увидев, как сержант вначале, словно охваченный паникой, бежит зигзагами по полю, от неумолимо догоняющей и трещащей пулеметами машины, а потом вдруг бросается на землю под сверкающие гусеницы, распластавшись, пропускает танк над собой и, привстав на колено, швыряет на моторную решетку дымовую шашку, изображающую гранату. Офицеры изменили свое мнение, хотя представить себя на месте инструктора было жутковато. Демонстрация заняла не меньше часа. После ее завершения волонтеры расходились слегка пришибленные. «Обалдев всего числа». Понимая, что людям нужно дать прийти в себя, Шульгин объявил, что после оборудования лагеря все свободны до вечера, а к обеду и ужину распорядился выдать красного сухого вина. Обсыхая на гладких каменных плитах после купания в море, Басманов вместе с окончательно сложившимся кружком наиболее близких приятелей говорили все о том же, о невиданной технике и невероятном уровне подготовки своих инструкторов, «Как хотите, господа, не возьму в голову. Зачем еще и мы, если наши хозяева уже имеют таких солдат?» — спросил капитан Терешин, известный геройским побегом с Лубянки. «Голос крови, господа!» — пошутил Элснер. «Желают иметь претарианцев, исключительно из соотечественников». «Поручик, пожалуй, прав, несмотря на молодость», — кивнул Сугорин. «Вы вообразите для примера, что наши наниматели... Слово «хозяева» мне не нравится на самом деле занимаются серьезными делами в Африке или в Америке. И что может быть надежнее, чем мы, вояки без Родины, да с таким опытом? Штучками этим обезьяновским мы, в конце концов, научимся. Невелика премудрость. А вот поведению в настоящем бою вы, может, не видели, а я видел, когда помощником военного агента в Париже был. Ни американцы, ни англичане так, как мы, воевать не могут. Как хотите, но любая армия, кроме нашей, в 15 году просто побежала бы от Перемышля и сразу до Смоленска, если не дальше. Слова Сугорина встретили полную общую поддержку. Да и в самом деле, кроме Гражданской, с ее ледяным походом, боями на Дону, Украине и под Орлом, почти каждый из присутствующих воевал еще и в 14 или в 15 на Карпатских перевалах. Прорывал австрийский фронт с Бусиловым, штурмовал обледеневшие стены Эрзерума с Юденючем. «А с такими танками и автоматами мы бы от Орла до Москвы за день допёрли. Какая у него скорость? Вёрст 30? А 50 не хочешь?» Засмеялся довольный тем, что знает всё раньше и лучше всех мальцев. Но «Ну так вообще за четыре часа, и ни одна сволочь не остановила бы. Если бы, ДКБ, да, Если бы дураками не были, с Корниловым ещё летом 17 идти надо было». Штабс-капитан выругался не зло, а скорее печально. «А теперь в чужих краях кровь проливать придется. Знать бы чью». «А знаешь, что я подумал? Слишком это все серьезно. Не заном ли часом наши друзья хозяева обратно у англичан трансваль с оранжевой отбить? И таких, как мы, по всему свету сейчас собирают. Золото и алмазов у буров в волю. Нас вот, да еще немцев, навербуют. Они там у себя тоже с голоду дохнут, а вояки сами знаете». «С таким оружием многое не надо. Тысяч десять и порядок!» Басманов в рассуждении своей предстоящей должности предпочитал лишнего не говорить даже товарищам. Но сейчас не сдержался. «Интересная мысль!» — увлеченно поддержал его Давыдов. «Романтично даже. Восемнадцать лет копили сокровища, делали новейшее оружие, разрабатывали планы, а сейчас решили начать. Не знаю, Миш, ей-богу, не знаю!» Обращаясь к Басманову и пропустив мимо ушей слова поручика, сказал Сугорин: «Да я не слишком хочу и задумываться. Как считаешь, чего я сюда пошел? Зачем в Крым не вернулся?» «Да никак не считаю». «Врешь, все об этом думают. Не верю я в победу. Ты после Новороссийска, я после Одессы. Ничего не выйдет, конец. Еще месяц, другой. Слащев с пятью тысячами зимой Крым спас». Так они против него сто, двести тысяч бросят, миллион, народу хватит. И тогда здесь, в Константинополе, такое начнется, что наша с тобой эпопея детский крик на лужайке. Да оставь ты, тошно слушать. Решили, значит, решили, и хватит. В Африке поживем, на негритянках, переженимся. Всю жизнь мечтал попробовать. Смотри, вот наш классный дядька идет, он тебе покажет крик на лужайке. И неделю, и другую, с утра до вечера, а часто и в ночь напролёт, Шульгин при помощи роботов-инструкторов превращал белых офицеров в зелёных беретов. Впрочем, зелёное — это так, по аналогии, а на самом деле он ещё не придумал, какой характерный знак отличия следует придать своим питомцам. Что берет — ясно, штука удобная для ношения в полевых условиях и достаточно выразительно зрительно, -зрительно. но цвет... Красный не подходит по очевидной причине, белый маркий, синий не гармонирует с камуфляжем. Наверное, лучше все-таки будет черный, с белой или красной окантовкой. Спешить пока некуда, можно еще и подумать. Все равно этот знак принадлежности к новому ордену он решил вручить на выпуске, вместо диплома. А пока до выпуска далековато. Десятикилометровый кросс для разминки, завтрак, изучение материальной части со стрельбой — преодоление штурм полосы с каждым днем все более сложный. Обед, часовой отдых, боевая подготовка в составе отделения, изучение практические занятий по вождению джипа, грузовика, мотоцикла, самоходки, занятия по рукопашному бою, ужин, а там либо отдых и отбой, либо все то же самое в ночном варианте. И так каждый день без выходных, по 12 часов в сутки минимально. Зато кормили бойцов разнообразной до отвала по специально разработанным высококалорийным рационам. Всякие экзотические фрукты грудами лежали на подносах в столовой, позволялось в свободное время выпить в меру желаний и возможностей, а красное сухое вообще выдавали вместо воды по причине ее целебных свойств и жаркого климата. По вечерам показывали фильмы изумительной четкости и даже, даже цветные со звуком. В основном про таких же, как они сами, теперь рейнджеров, сражающихся с какими-то жуткими арабами, ананомитами и вообще бандами непонятных национальностей. Непрерывная стрельба, взрывы и море крови. Впрочем, на вторую неделю все привыкли к очередному чуду техники, не обращали внимания ни на длину картин полтора часа вместо обычных для тех лет 15-20 минут, ни на 24 кадра в секунду, а лишь профессионально обсуждали действия персонажей. Правда, Шульгину для таких киносеансов приходилось выбирать фильмы, не имеющих явных анахронизмов, действия которых происходит в девятнадцатом или первой четверти двадцатого века, а из более современных боевиков вырезать неподходящие реалии. А ночью, если выдалось вдруг спокойное, офицеры, кого не свалил сразу необоримый сон, сидели под палатками или у костров, потягивали вино, пиво, а то и знаменитый гусарский пунш, почти как у Дениса Давыдова, и разговаривали реже о прошлом и настоящем, чаще о будущем.